Глава 1. После двенадцатичасовой смены в аптеке я чувствовала себя хуже, чем выжатый лимон. "Иди в медицинский", говорили они. "Фармацевт востребованная профессия", ворчала я себе под нос. "Да проституток у Любы в салоне больше уважают и требуют, чем меня". Но ворчала я больше из приличия. Так или иначе, работу свою я любила: помогать людям, спасать их здоровье. Разве это не прекрасно? К тому же, работа фармацевтом в какой-то степени веселила. Если когда-нибудь работник аптеки уйдёт в юмор, ему не будет равных. С парой моих постоянных клиенток можно за несколько дней сольный концерт состряпать. Единственным минусом, как по мне, был график работы. Когда все нормальные люди уже ехали домой, я с завистью смотрела в окно на толпы прохожих и переполненные автобусы, которые двигались во всевозможных направлениях. Зато я добираюсь без пробок, сказала самой себе, заскакивая в троллейбус номер 17. Сегодня я планировала быстренько заскочить домой, перекусить на ходу. Эти перекусы точно скоро превратят мой 44-й в уверенный 46-й размер. И на всех парах помчаться в рыбный ресторанчик в центре города. 100 лет я не виделась с Любой. Подруга то работала, то после работы забирала своих подчинённых со всех концов города. Короче говоря, наши графики никак не стыковались. И вот сегодня, наконец-то счастливые и свободные, мы договорились пересечься в нашем любимом месте. Только мы. Вкусная рыба, хорошая музыка и разговоры о женском. Когда я вошла в заведение, на ходу снимая норковую шубу, припорошенную февральским снегом, Люба уже делала заказ молодому официанту в отутюженной белой рубашке. Привет, дорогая. Я чмокнула подругу в на румяненную щеку и закинула верхнюю одежду на диванчик. Привет, опоздун. Тебе как обычно? Цезарь с креветками, филе лосося и бокальчик белого вина на ваш вкус, проворковала я официанту, заглянув в раскрытое меню, которое он держал в руках, глядя на меня ошарашенными глазами. Я уже заказала нам бутылку викусь. Не будем обманывать себя. Я кивнула. и взглядом проводила подтянутую попу официанта в фирменных красных брюках. Эх, как жаль, что мне уже 34 года. Я чего-то не знаю, подруга. Это что за наряд такой? Люба обвела пальчиком с неизменным красным маникюром мой внешний вид и запустила в рот ягодку винограда. Справа от нас на высокой колонне, декорированной деревянными рейками, висело зеркало. Я окинула себя оценивающим взглядом, и сочла вполне привлекательной. На мягких бедрах отлично сидели синие брюки с высокой талией, которую подчеркивал кожаный ремень, купленный на пол зарплаты. Узкие плечи маскировала белая блузка с объемными и очень модными в этом сезоне рукавами. По случаю выхода в свет, я даже нанесла легкий макияж и сделала прическу, хотя обычно ограничивалась гигиенической помадой и низким хвостиком. Просто захотелось хорошо выглядеть. Достала из шкафа джинсы с водолазкой. Посмотрела на них. Ну, в общем, в среду захотелось праздника. Хоть бы предупредила. Буркнула Люба, расстёгивая пуговицы на блузке. Я бы тоже приоделась. А то на твоём тафоне выгляжу как серая мышь. Перестань. Даже если ты придёшь в ресторан в махровом халате, всё равно затмишь всех своей красотой. Подруга улыбнулась и нескромно согласилась со мной. под вкуснейшие рыбные блюда, приготовленные руками лучших поваров нашего города, и живую музыку, раздающуюся из саксофона престарелого музыканта, лились девчачьи разговоры. Люба твердила о работе, о вечных ухажёрах, которые толпами липнут к ней на сайтах знакомств, в социальных сетях, в магазинах, да даже на улице. Я рассказывала истории из аптеки и, конечно, делилась планами на предстоящий отпуск. А потом Добавила я, принимая из рук официанта вкуснейший тирамису. Спасибо. Потом планирую сходить на каток. Тысячу лет там не была. Вик, вот видишь, те живые цветы в углу здания. Подруга ткнула пальчиком куда-то за многочисленные столики, приковывая моё внимание к зелёной изгороди возле настоящего струящегося прохладной водой фонтана. Вижу, согласилась я. Вот даже они от твоих планов на отпуск чуточку завяли. Ну тебя, я махнула рукой на подругу. Извини, но у меня нет мужчины, с которым можно было бы провести 3 недели в кровати. Пока на отпуск ты планируешь посещение катка и освоение новой техники вязания на спицах, кроме близорукости и сломанной ноги, у тебя ничего не будет. Вика, 34 года, не 74. Какой каток? Какое вязание? Знаешь, «Я буду рада, если в семьдесят четыре смогу позволить себе ходить на каток», – парировала я. Хотя вообще я понимала, куда клонит подруга. Мы с ней были одного возраста, разве что я на два месяца постарше. Однако она могла позволить себе отрываться в ночных клубах и просыпаться утром в квартире незнакомых мужчин. А я в девять уже ложилась спать после того, как посмотрю новости. «Может быть, я и впрямь старю себя. Стоит оторваться по полной». Насладиться отпуском. Найти, наконец-то, мужчину. Скажем так, плюну на все планы и пойду на концерт. Да, точно, концерт. Может, на руки вверх? А я не буду рада, если вообще доживу до семидесяти четырех. Изрекла Люба, косясь на мужчину за соседним столиком. Грудь обвиснет, либидо упадет ниже плинтуса, менопауза опять же. Ну куда такое годится? Не хочу тебя расстраивать, но всё это нас настигнет в любом случае. Кстати, не очень-то долго до этого осталось. Да? Тогда мужчина. Да, вот вы в голубом галстуке. Люба всё-таки окликнула наших соседей по столику, которые были несколько шокированы обращением к ним. В какой-то момент я даже задумалась ввязаться в эту авантюру вместе с подругой. Ну а что? Мущин двое. На вид они симпатичные, солидные. посидим вместе. Потом прогуляемся, разойдёмся по домам. Не хотите после ужина проводить меня до дома? Люба очаровательно улыбнулась и хлопнула накладными ресницами. А, вы гей. После того, как объект любимых вздоханий взял за руку своего спутника на этот вечер, подруга отвернулась от них и закатила глаза. А я только тихо рассмеялась в кулачок. Вот как прикажете замуж выходить в таком обществе? Куда ни глянь, одному пятьдесят восемь, другой гей. Ладно тебе, Любка, как будто последний мужик в твоей жизни. Давай лучше еще по бокальчику. Мы наполнили хрустальные фужеры белой жидкостью, чокнулись и выпили все до дна. Вино было приятным, терпким, с характерными нотками мускатного ореха. Легкая послевкусие, туманящая разум, Лишь немного отдавал алкоголем и заставлял щёки краснеть. Вик, у меня вообще к тебе серьёзный разговор есть. Заинтриговала, сказала я, склоняясь над столом, чтобы лучше видеть подругу. В общем, ты только сразу не отказывайся, потому что там ситуацию объяснять надо. Я когда объясню, ты всё поймёшь и обязательно согласишься. Поскольку Любу я знала без малого уже 20 лет, заметно напряглась. но согласилась выслушать. Что же такое, она решила мне предложить. В прошлый раз, когда подруга лезла с подобным разговором, ей предложили стать солисткой в женской рок-группе, а я должна была сесть за барабаны. При том, что ни она петь, ни я играть не умеем. Было всё это, кстати, в прошлом месяце. Я сегодня познакомилась с мужчиной. Он очень солидный, красивый, состоятельный. Вот полубог, честное слово. Таких мужчин нужно в музей ставить и как образец демонстрировать. Ты похвастаться решила. Если бы...» С тоской отозвалась Люба, опрокинув бокал вина без меня. «Он заинтересован по большей степени тобой. Мной?» Удивилась я. «А я тут при чем? Откуда он меня вообще знает?» «Помнишь, мы с тобой на новогодней фотосессии были?» Я кивнула. «Ту съемку в холодном полуподвальном помещении я вряд ли когда-то забуду». Так вот, мне сегодня пришли фотографии. Я на флешку с рабочего компьютера скинула, свои распечатала на память. Ну, и, видимо, одну твою нечаянно захватила. Так. В общем, этот Аполлон пришёл ко мне, увидел твою фотографию на столе и заинтересовался. Будем рассуждать логически. Начала я перекидывая ногу на ногу и включая режим строгой учительницы. потому что происходящее мне начинало ой, как не нравится. В твоё агентство, которое называется брачное не только, давай честно, приходят по большей степени за и не только. И не только в твоём агентстве, прямо скажем, второсортное, не элитное. Исходя из этого, у меня вопрос. Он меня что, за дешёвую проститутку принял? Кажется, я сказала это слишком громко, потому что она нана собернулся весь зал. Не заинтересовала моя фраза только геев за соседним столиком. Люба прикусила губу, опустила взгляд на свои идеальные ногти, выдавая явное размышление над генерированием оправдания. «Почему сразу за дешевую?» «Люба, ты даже не пытаешься сказать, что он туда за женой пришел». «Ну, он же не за женой пришел», — развела руками подруга. «Так, я же тебе сказала, не ругаться раньше времени, я объясняю». Даже не представляю, что ты должна сказать, чтобы я согласилась и не обиделась на то, что меня приняли за проститутку. Да ему не проститутка нужна, а девушка на 10 дней отпуска. Он с друзьями летит куда-то, то ли на Бали, то ли на Мальдивы, то ли ещё куда, и ищет компанию. Состоятельный мужик летит на Бали и ищет компанию в твоём эскорт-агентстве? Да не эскорт у меня, шикнула подруга, оглядываясь по сторонам. «Брачное агентство. И не только. Откуда я знаю, почему он ко мне приперся? Я не спрашивала. Суть в том, что он готов оплатить тебе перелет, отпуск, наряды на все эти десять дней. Любые желания в этот период. К тому же доплатит. Сто тысяч. Люба, я не проститутка. Долларов! То ли от возмущения, то ли от неожиданности я подавилась и закашлялась». Глаза, конечно, на лоб полезли. «Такие суммы!» «Но вы не подумайте, от этого я свое мнение не поменяю!» «Люба, мне, конечно, приятно, что какой-то сомнительный богач оценивает меня на такую сумму, но я не стану проституткой. Ни за сто тысяч рублей, ни за сто тысяч долларов, ни даже за миллион!» Спокойно ответила я и прочистила горло. «А с ним спать не нужно, только составить компанию, сыграть его девушку!» Скажи ему, чтобы в тюзе актрису поискал, а я в эти авантюры вписываться не собираюсь. Люба попыталась осуществить ещё несколько попыток убедить меня, но я просекла эти попытки на корню. Не хватало на старости лет в проститутки податься. Поговори хоть с ним. Чего тебе стоит один телефонный разговорчик? Люба, ты сейчас меня старательно в проститутки записываешь. Подруга замотала головой. Надеюсь, у тебя хватило ума не дать ему мой номер. Хватило, как-то неуверенно произнесла девушка, отпивая вино из моего бокала.